умение слушать помогает людям измениться. Прежде чем давать обратную связь, выслушайте своих сотрудников. Гай Ицхаков и Авраам Клюгер. Оценка результатов работы один из самых распространённых способов помочь своим сотрудникам учиться и развиваться. Однако исследования показали, что обратная связь на самом деле вредит результативности. Более 20 лет назад один из нас, Авраам, проанализировал 607 экспериментов по эффективности обратной связи и обнаружил: в 38% случаев она стала причиной падения результативности. Причём это касалось и позитивной, и негативной обратной связи. В основном, в ситуации, когда она противоречила тому, как люди оценивали себя сами. Одна из причин, по которым даже позитивная обратная связь приводит к обратному эффекту, заключается в том, что она демонстрирует. Босс имеет право контролировать весь процесс и высказывать свои суждения относительно сотрудника. Это вызывает у работников стресс и защитную реакцию, поэтому им сложно понять точку зрения другой стороны. К примеру, чтобы справиться с негативной оценкой, Сотрудники часто принижают авторитет того, кто её высказал, или значимость его слов. Некоторые даже меняют круг знакомств, чтобы избежать общения с этим человеком и повысить свою самооценку. Иными словами, они защищаются, сопротивляясь источнику негативного мнения. Мы хотели изучить, можно ли избежать подобных последствий, если использовать более тонкий, деликатный подход, а именно задавать вопросы и слушать. Обратная связь это когда вы говорите сотрудникам, что им нужно измениться. В то время как умение слушать сотрудников и задавать им правильные вопросы может вдохновить их на изменения. Недавно мы опубликовали статью, где приводим неопровержимые доказательства того, что качественное слушание с вниманием, эмпатией и без осуждения позитивно влияет на эмоции и отношение. Почему умение слушать так эффективно? Умение слушать как инструмент благотворных изменений отметил психолог Карл Роджерс в своей известной статье 1952 года Barriers and Gateways to Communication, опубликованной в HBR. Автор утверждал: когда человек чувствует, что его слушают с эмпатией, вниманием, без осуждения, то напряжение исчезает. и он делится эмоциями и мыслями, не переживая, что о нем могут подумать. Это ощущение безопасности и защищенности позволяет ему коснуться глубин собственного сознания и узнать о себе много нового, даже пересмотреть свои убеждения и представления. Допустим, сотрудница считает, что она всегда уважает чувства коллег и клиентов. Если кто-то скажет ей, что это не так, Она, скорее всего, примётся защищать свою самооценку, ещё более укрепившись в собственных убеждениях и отмахнувшись от чужого мнения. Напротив, если предложить ей описать её взаимодействие с коллегами и внимательно слушать, задавать уточняющие вопросы, она не почувствует угрозы и, возможно, даже взглянет на себя с неожиданной стороны. Она может вспомнить случаи, когда вела себя неуважительно по отношению к клиентам или разозлилась на коллег. И будет готово обсудить это и обдумать, как скорректировать своё поведение. К примеру, в ходе одного лабораторного эксперимента мы разделили 112 студентов на пары. Один студент говорил, а другой слушал. Затем мы попросили первых в течение 10 минут рассказать, что они думают по поводу минимальной оплаты труда или обязательного волонтёрства для всех студентов университета. Слушателей мы проинструктировали слушать так хорошо, как только можете. При этом половину слушателей мы отвлекали смс-сообщениями, например, какое событие вызвало у вас наибольшее раздражение сегодня, на которые они должны были дать короткий ответ, чтобы рассказчики видели, что собеседник отвлекается. Затем мы спросили спикеров: беспокоило ли их, что подумает о них партнёр, что нового они узнали, пока говорили, и уверены ли они в своём мнении? Оказалось, что партнёры внимательных слушателей, в отличие от тех, партнёры которых отвлекались, меньше нервничали, проявляли больше самосознания и придерживались чёткого мнения относительно темы. Они охотнее делились своим мнением, чем испытуемые из второй группы. Ещё одно преимущество внимательного слушания помогает говорящему увидеть обе стороны спора, так называемую многогранность позиции. Мы также выяснили, что взгляд на проблему у тех, кого внимательно слушали, был шире, и они избегали крайностей и предубеждений. В лабораторном исследовании мы предложили 114 студентам школы бизнеса в течение 12 минут рассказать, насколько они подходят для карьеры менеджера. Рассказчиков распределили по трём группам, ориентируясь на слушателей: внимательных, средних и невнимательных. В первой группе рассказчикам достались специально подготовленные слушатели, либо сертифицированные коучи по менеджменту, либо обученные студенты отделения социальной помощи. Мы попросили их использовать все свои навыки слушания, такие как умение задавать вопросы и вести дискуссию. В группе со средними навыками слушания рассказчики общались с другими студентами школы бизнеса, которых попросили слушать так, как они обычно делают это в повседневной жизни. В третьей группе слушателями были студенты театрального факультета, которым поручили демонстрировать отсутствие внимания, то есть смотреть по сторонам, заниматься смартфоном и так далее. После общения мы попросили рассказчиков оценить, готовы ли они стать менеджерами. Опираясь на их ответы, мы рассчитали многогранность их позиции. То есть, видели ли они и сильные, и слабые стороны? которые повлияют на их карьеру, а также узость и однобокость взгляда, если они видели только одну сторону. Оказалось, что рассказчики из первой группы лучше видели и сильные, и слабые стороны, чем их коллеги из других групп. Те, кто разговаривал с невнимательными слушателями, в основном отмечали свои сильные стороны и практически не признавали слабостей. Интересно, что именно рассказчики из третьей группы, то есть те, кому достались слушатели с самыми плохими навыками, были больше всех убеждены в том, что их ждёт блестящая карьера менеджера. Мы проверили достоверность лабораторных данных в трёх полевых исследованиях с участием сотрудников мэрии, работников хай-тек компаний и преподавателей, всего 180 человек. Мы попросили рассказать о своих коллегах супервайзерах или о каком-либо важном событии на работе до и после участия в так называемом слушательском кружке. В нём работников поощряют открыто и честно обсуждать любые темы, например, значимые события на работе. Их учат слушать, не перебивая и говорить только по одному. Все наши предположения подтвердились, а именно, участники слушательского кружка проявляли меньше социальной тревожности. демонстрировали более высокий уровень многогранности позиции и более низкий уровень предвзятости относительно рабочих тем, например, отношение к менеджеру. По сравнению с участниками контрольной группы, куда не входили обученные слушатели. В целом, наши исследования показывают, умение слушать помогает сотрудникам расслабиться, разрядить обстановку, объективно взглянуть на свои сильные и слабые стороны. и обсудить изменения, не занимая оборону. Это способствует сотрудничеству, а не конкуренции между коллегами, поскольку им самим интересно поделиться своим мнением, но они не стремятся навязать его и с уважением относятся к чужим взглядам. Возвращаясь к обратной связи, мы, конечно же, не утверждаем, что слушание должно её заменить. Однако, если вы сначала внимательно выслушаете своего сотрудника, Обратная связь будет намного продуктивнее, поскольку вы создадите безопасную с психологической точки зрения обстановку, в которой никому не придётся защищаться. Враги, слушание. Наши исследования подтверждают: менеджеры, которые внимательно слушают сотрудников, считаются прирождёнными лидерами. пользуется доверием, повышают удовлетворённость работой среди своей команды, а также её креативность. Однако, если умение слушать так полезно и сотрудникам, и организациям, почему же оно настолько редко встречается в корпоративном мире? Почему большинство сотрудников не чувствуют, что их слушают так, как им хотелось бы? Как показывают исследования, можно выделить несколько препятствий. Первое Утрата власти. Исследование нашей команды показало: некоторые менеджеры уверены, что начав слушать своих сотрудников, они проявят слабость. Однако доказано, что умение слушать не понижает, а повышает авторитет. Итак, менеджерам придётся решить, что им больше нравится: повышать свой статус, внушать страх или вызывать восхищение. Второе. Слушание отнимает время и силы. Во многих случаях менеджеры пытаются слушать сотрудников, когда у них мало свободного времени, или же при этом они отвлекаются на другие мысли и дела. Так что это вопрос выбора. Менеджеры должны выделить время для того, чтобы выслушать подчинённых и порадоваться преимуществам, которые это даст в будущем. Третье. Страх перемен. Качественное слушание рискованное занятие, поскольку нужно понять точку зрения другого человека. И при этом не оценивать его самого. Этот процесс способен изменить отношение и восприятие слушателя. Мы много раз наблюдали при обучении менеджеров следующее: когда они узнавали что-то важное о сотрудниках, их удивляло, как мало они знали о жизни людей, с которыми проработали много лет. Многие менеджеры признались, что когда они внимательно слушали сотрудников, которым делали выговор за частые опоздания и прогулы, то узнавали, что у нарушения дисциплины есть уважительные причины. Эти люди заботятся о близких родственниках, о жене, которая умирает от рака, или о брате с психическими отклонениями. Это открытие сильно повлияло на позицию менеджеров и их самооценку, вызвав так называемый когнитивный диссонанс, с которым нелегко справиться. Несколько советов о том, как научиться слушать. Умение слушать похоже на мышцу. Его развитие требует тренировок, упорства, усилий, а главное желания. Нужно очистить мысли от внутреннего и внешнего шумового загрязнения. А если это невозможно, лучше отложить разговор до момента, когда вы сможете выслушать человека и ни на что не отвлекаться. Уделите общению 100% внимания или вообще не общайтесь. Отложите смартфон, планшет, ноутбук и смотрите на собеседника, даже если он отвернулся от вас. Как правило, собеседник всё-таки будет бросать на вас взгляд, чтобы убедиться, что вы ещё его слушаете. Постоянный зрительный контакт свидетельствует о вашем внимании. Не перебивайте. Подавите желание перебить собеседника, пока он не покажет, что закончил свою мысль. На наших семинарах мы предлагаем менеджерам выполнить упражнение На работе подойдите к человеку, которого вам очень тяжело слушать. Объясните, что вы учитесь слушать и что сегодня вы послушаете его только в течение N минут, например, 3, 5 или даже 10. И не станете ему отвечать, пока не истечёт это время или даже до завтра. Менеджеры часто удивляются своим открытиям. Один из них рассказал, что за 6 минут им с коллегой удалось обговорить вопрос, который обычно отнимал больше часа. Другой сотрудник семинара признался, что его собеседница наконец выговорилась, чего не могла себе позволить целых 18 лет. Не судите и не оценивайте. Слушайте без поспешных выводов и толкований. Даже если появятся такие мысли, отмахнитесь от них. Если вы заметите, что перестали следить за обсуждением, извинитесь, объясните собеседнику, что отвлеклись, и попросите его повторить мысль. Не притворяйтесь, что слушаете. Не навязывайте своего мнения. Роль слушателя помочь собеседнику самостоятельно прийти к решению. Когда вы слушаете коллегу или подчинённого, воздержитесь от советов. Если вы считаете, что у вас блестящая идея и вам не терпится поделиться, сформулируйте её в виде вопроса. Например: "Интересно, а что если выбрать X?" Задавайте больше правильных вопросов. Слушатели влияют на результат общения, задавая полезные для собеседника вопросы. Чтобы по-настоящему слушать человека, нужно понимать его нужды и спрашивать его о том, что поможет найти решение, проанализировать свои мысли и опыт. Прежде чем задать вопрос, подумайте. Этот вопрос принесёт пользу собеседнику или просто удовлетворит моё любопытство? Конечно, возможны оба варианта. Однако для хорошего слушателя нужды другого человека стоят на первом месте. Один из лучших вопросов: вы хотите что-то добавить? Зачастую он открывает новую информацию и неожиданные возможности. Анализируйте. Когда закончите общение, подумайте, хорошо ли вы слушали, какие возможности упустили. Моменты, когда вы пропустили возможность перейти к более глубокому обсуждению или не задали вопрос. Если считаете, что блестяще справились с задачей, то подумайте, что нового вы узнали и как применить этот тип слушания в более напряжённых ситуациях.